Глава десятая. Договор с Великобританией. Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Никола Макеавелли. 30 апреля 1931 года. Константинополь. Встреча с делегацией из Великобритании проходила в специально оборудованном зале дворца, где теперь висела карта моего королевства и моих колоний. Делегацию возглавлял Роберт Маклеод Ходжсон. Английский дипломат с большим опытом работы, в том числе и в России. Женатый на Ольге Беловиной, русской. Поэтому неплохо знал язык и мог общаться без переводчика. Состав делегации состоял из трех человек, и все они сейчас усаживались на свои места вокруг небольшого стола, установленного взамен предыдущего. «Как долетели? Были какие-нибудь трудности в полете?» – спросил я. «О, благодарю вас за предоставленный нам транспорт и тот комфорт, в котором совершался полет. Ваши самолеты действительно лучшие в мире, только благодаря им мы смогли добраться до вас так быстро. И я благодарен, что вы так оперативно прореагировали на нашу просьбу о встрече, так как в этом есть острая необходимость». Как вы понимаете, причина нашей встречи заключается в нацистской Германии и войне, которую они объявили фактически всему миру. Мы знаем о ваших встречах с делегацией из Российской Федерации и из Германии. Нам также известно о соглашении с между вами и Третьим Рейхом, включая все его секретные части, и нас это очень пугает. Я приехал попытаться договориться или хотя бы наладить диалог между нашими странами. Георг V лично просил передать письмо вам в руки. «Что в нем, я не знаю, поэтому он просил прочитать его перед началом переговоров», — сказал посол, выкладывая его передо мной из внутреннего кармана. Я сделал знак, и письмо забрали со стола и унесли с собой. «Не переживайте, его сейчас проверят и вернут мне. К сожалению, попытки покушения на меня не прекращаются, и я не доверяю совершенно никому». Через три минуты мне принесли письмо и положили его передо мной на стол. Письмо было вынуто и упаковано в тонкую прозрачную пленку — которую уже научились делать, правда, пока в ограниченном количестве. Письмо я прочитал быстро, и в нем Георг V рассказывал про историю, связывающую наши королевские дома, а также о том, что моя мать является родной сестрой моей матери. Мы очень близкие родственники и даже внешне очень похожи. Он предлагал навсегда забыть вражду между нашими государствами и между нашими родами. Начать отношения с чистого листа и в качестве примирения – Он готов передать любую колонию на выбор в Африке и одну в Азии достаточно большой площадью. Его предложение, конечно же, выглядело привлекательным, но это сейчас, во время войны. А что скажут англичане, когда война закончится? Но упускать такую возможность нельзя. «Господин Роберт, я внимательно прочитал письмо вашего короля и рад его инициативе. Мы готовы пойти вам навстречу и начать отношения между нашими странами с чистого листа». «Гарантии новых отношений между нашими странами я сообщу в ответном письме. А пока мы можем обсудить то, ради чего вы сюда прилетели», — сказал я. «Ваше Величество, как вы знаете, Германия с союзниками напала на Грецию, и страна долго сопротивляться не сможет, поэтому мы просим вас вступить в войну. Это позволит отвлечь часть войск с западного побережья, что даст нам возможность произвести высадку десанта и начать освобождение Франции». «После этого мы совместным ударом сокрушим Третий рейх, освободив Европу от немецкого нацизма», — сообщил посол. «Все дело в том, что я очень долго находился в коме и не управлял государством. За четверть века военная мощь моего королевства существенно сократилась и не способна вести полноценную наступательную войну. Да, сил у нас достаточно для отражения угрозы вторжения, даже объединенных сил, но их совершенно недостаточно для полномасштабной операции — против такого сильного и грозного противника. К сожалению, Греции уже не помочь. Но мы уже начали подготовку к предстоящей войне. Нам по сроку потребуется минимум полгода на подготовку, а возможно и год. Это время Великобритании придется держать оборону самостоятельно. Поэтому нужно сосредоточить усилия в переориентации Германии на Российскую Федерацию. В любом случае, они готовят нападение на нее. И нам нужно использовать это в своих целях. Как только Германия ввяжется в войну, Мы ударим им в тыл, туда, где удара они практически не ожидают. Ваша задача будет в освобождении Франции и создании там добровольческой армии. Помимо этого, я предлагаю создать армию освобождения Европы и начать набирать добровольцев в Америке, преимущественно в Северной. Вооружить их, провести месячное обучение и отправить воевать для начала в Северную Африку, чтобы остановить там наступление союзников». Это приведет к вынужденному вмешательству Германии, что заставит перебросить часть их войск из Европы в Африку, а при передислокации многие корабли могут потонуть. Но у нас сейчас нет средств для найма такой армии, и тем более, чтобы вооружить ее. Наем будет происходить на мои деньги, но под вашим прикрытием, и ваши войска усилят подразделения наемников в Африке. Для этих целей я готов вам выдать целевой кредит под 5% годовых. Отвлекая силы немецкой коалиции, вы не даете возможность начать операцию по высадке их войск на ваше побережье. Но и когда силы противника будут отвлечены на Африку, высаживаться на побережье Франции нецелесообразно, так как там сильные укрепления, и вы понесете большие потери. В это же время вы, используя все свои связи в разведке Абвера, убедите немецкое руководство, что Российская Федерация планирует напасть на Германию для установления там коммунистической идеологии. «Труда для вас это не составит. Если понадобится, мы передадим вам сведения о расположении войск у границы с Германией. Пусть условная дата нападения будет 1 июля. Со своей стороны мы поддержим распространение данных слухов», — рассказал я свою версию развития событий. «Меня удивляет ваша уверенность, что мы имеем выход на руководство Амбвера. Или это действительно так, или вас ввели в заблуждение, но в целом ваше предложение имеет разумное зерно» и я донесу его до своего руководства. Но у меня есть еще один вопрос, требующий решения. Это вопрос торговых отношений между нашими странами. Англия остро нуждается во многих ресурсах, спрос на которые во время войны существенно вырос. Еще хотелось бы обсудить поставки военной техники и оборудования военного назначения, сказал Риббентроп. Мы готовы рассмотреть возможность поставки вам части своих ресурсов и определенной военной техники, На меня интересует, как вы будете за нее рассчитываться. Ведь ваша валюта очень волатильна. Можно рассмотреть вопрос бартера или оплаты в золоте, но не фунтах стерлингов. «Но у нас и так огромный дефицит бюджета и свободных средств практически нет», — ответил посол. «В таком случае можно обсудить выкуп у вас территории на западном побережье Африки, к примеру, Сьерра-Леоне», — предложил я. «Мы рассмотрим ваше предложение по этому вопросу. Но вы должны понимать, что мы сейчас остро нуждаемся в самолетах, так как если на море и на суше сражений практически нет, то в воздухе идет непрерывное сражение. Нам сейчас важен каждый самолет, и если пилотов мы успеваем обучать, то строить новые самолеты нет. У немцев потери тоже внушительные, но если вы сможете помочь нам в этом вопросе, мы будем вам очень благодарны», — сказал Роберт. Я открыл лежащую рядом папку и достал небольшую папку с исписанными листами бумаги, после чего передал его дипломату, пояснив «Здесь список того, что мы сможем поставить вам в ближайшие 7 дней. 68 бипланов, прошедших модернизацию и вполне способных конкурировать со старыми моделями немецких самолетов и уничтожать бомбардировщики противника. Еще 83 самолета мы поставим вам через 10 дней. 40 зенитных орудий калибром 57 мм, 250 аэростатов для прикрытия неба над вашей столицей». 840 авиационных двигателей для ваших самолетов. По конструкции они модернизированы для установки на ваши спидфайеры и хорикейны. К ним прилагается подробная документация, что нужно изменить в конструкции для простоты установки. Помимо этого, мы отправим вам 10 тысяч автоматических винтовок под ваш патрон и комплект обмундирования для наемников из Америки. Также я надеюсь, вы отправите свою делегацию на переговоры с Российской Федерацией после которой нужно объявить о подготовке к летнему наступлению Германский Союз. Это нужно для того, чтобы спровоцировать немцев на превентивный удар по России. Активность в воздухе необходимо снизить, чтобы показать успехи Люфтваффе в воздухе, и только когда они перебросят авиацию на Восточный фронт, вы сможете без проблем добиться превосходства в воздухе. После этого шансов вернуть его у немцев не будет, так как на Восточном фронте они понесут значительные потери, и основная часть будет скована там. Также там проект союзного договора между нашими странами, и надеюсь, что вы согласитесь его подписать. Только большая просьба – не афишировать этот договор до начала войны между Германией и Российской Федерацией. Я уверен, что король оценит вашу помощь, и мы согласуем способы оплаты ваших товаров. Но вся ваша стратегия строится на том, что Германия атакует Российскую Федерацию. А что будет, если немцы не захотят нападать на нее сейчас, пока не разобрались с нами и с вами? У меня есть еще вариант, как повлиять на Германию, а именно на Гиммлера. Мне поступила информация, что в ближайшие дни на него будет совершено покушение, которое совершит русский дипломат. А также будет проведена агитация среди населения Берлина с целью вступления их в коммунистическую партию Германии для установления коммунизма в стране. Уверен, что после такого оставить Россию без внимания Гиммлер не сможет. Ну а вы поможете дезинформацией со своей стороны. распустите слух что отправили корабль с золотом для оплаты вступления русских в войну. Насколько я знаю, вы ведете торговлю через порт Мурманска. Вот и пусть думают, что золото уже заплачено. Пропустить такую информацию и не прореагировать на нее немцы не смогут. Ну а остальное доделают фобии немцев в отношении коммунистов, сказал я. Ваш план имеет все шансы на успех. Я приложу все усилия, чтобы он реализовался. Тянуть с этим вопросом нельзя, поэтому мы готовы немедленно вылететь в Лондон. «Надеюсь, это не последняя наша встреча», — сказал посол, вставая. Когда послы ушли, Деникин спросил у меня. «Вы им верите?» «Нет, конечно. Но отказываться от возможности наладить отношения между нашими странами я не буду. А как принудить англичан сохранить наши договоренности, я придумаю. Проследите, чтобы груз, который мы отправим в Великобританию, шел под надежной охраной. Нельзя допустить перехвата нашего конвоя немцами или их союзниками» как происходит операция по связи с агентами, список которых я вам дал. В назначенное время на связь вышли только 28 из 120 человек. От 24 получен стандартный ответ. От 4 пришел ответ с кодом «нахожусь под контролем» или «завербован». Как и приказано, всем высланы кодовые фразы согласно ваших указаний. Все сообщения продублированы. Только я не понимаю, как можно было спланировать операцию за четверть века, И как они смогут нам помочь в операции против коммунистов? Если знать будущее, хотя бы в общих чертах, можно спрогнозировать очень многое. На следующий сеанс связи передадите вот эти шифровки. Разбейте их на семь групп и передайте каждой из групп, его часть. Ответил я, доставая из кармана список и передавая Деникину. А что делать с теми четырьмя, что подали сигнал работают под контролем? Ничего особенного. Они должны получить ту же информацию, что и все. Вы ведь не думаете, что все они ответили честно? У многих за это время появилась семья. Кто-то добровольно пошел на сотрудничество. Кто-то передал пост по наследству. Все это было учтено при разработке моего плана. Не имеет значения, работают ли они на кого-то или нет. Мне, в принципе, хватило бы и пары человек. Но чем больше откликнулось, тем проще осуществить задуманное. Еще не забудьте достать свежие газеты из Российской Федерации. Хочу почитать, что там пишут. Да, вот еще что. «Вот вам список и график передаваемых сообщений. Проследите, чтобы трансляция шла строго по графику и обязательно, чтобы текст был именно в таком виде», сказал я, передав еще один список. «Сделаем еще что-то?» «Да, объявите на Лиудских островах, где у нас база подводных лодок, желтый режим готовности. К 15 июня половина подводных лодок должна начать дежурство у берегов Японии. Как только им поступит сигнал, они должны будут атаковать все крупные порты». Ставят целью военные корабли и транспортные корабли, перевозящие войска с техникой. Нужно помочь коммунистам отбить нападение на Дальний Восток или хотя бы существенно замедлить войска императорской армии. Поднимите нашу агентуру в Токио. Пусть готовят ряд диверсий на военных складах. Заодно подготовьтесь к минированию всех портов Японии и на Аляске. Возможно, придется их полностью блокировать. Отдал я распоряжение и отправился в свой кабинет. По дороге я заглянул к супруге. Но та, заметив меня, сделала вид, что меня нет в гостиной, поэтому я развернулся и отправился к себе. Супруга до сих пор не могла простить мне казнь приемного сына, которую я провел сама лично. Да, это звучит дико, и я сам от себя этого не ожидал, но случилось то, что случилось. Кто успел промыть мозги моему приемному сыну и вложить в них такую ненависть, я не знаю, и, скорее всего, уже не узнаю никогда. Но тогда я не сдержался и, выхватив пистолет, застрелил его». Конечно, потом я винил себя за это, но слышать мерзости в адрес себя и моей жены я не мог, особенно после того, что мы для него сделали. Помимо того, что со мной перестала общаться супруга, но ну и дети старались меня избегать, поэтому я все свободное время тратил на работу, погружаясь в нее с головой. Хотя, если подумать трезво, мне в любом случае пришлось бы отдать приказ о его казни, так как вся система в королевстве строилась на страхе и уважении к власти. Проявив слабость и через несколько лет это выльется в попытки свергнуть меня или моего преемника трона. Воспоминания о произошедшем случае отразились болью в моем сердце, а мысль о том, что меня впереди ждет встреча со вторым приемным сыном, испортила мне настроение окончательно. Пройдя в кабинет, я, открыл сейф, достал бутылку коньяка и налил себе стопку, после чего залпом выпил, совершенно не ощущая вкус напитка, и решил, что сегодня работать больше не буду». Поставив бутылку на небольшой столик с корзинкой фруктов, я уселся в кресло и, закрыв глаза, попробовал расслабиться и ни о чем не думать. Постепенно отстраняясь от проблем, навалившихся на меня, я погрузился в сон.